Часть 3. Завершение полёта. Дневник старшего медика. Жюль медленно пробиралась по коридору. Она должна найти ящик, который забрал старший медик. Не доходя до комнаты, в которой разместились Нельсон и старший медик, она услышала голоса. Вы собрали всех людей. Ответ она не расслышала, так как раздался шум, будто бы кто-то упал. Жюль замерла. Вскоре голоса пропали, из комнаты вышли говорившие мужчины. Девушка медленно двинулась дальше. Поравнявшись с дверью, Жюль увидела, что из глубины коридора показался человек. На раздумье не было времени, девушка быстро нырнула в комнату и замерла за дверью, которая вскоре распахнулась, закрыв непрошенную гостью. В комнату вошел Нельсон. Он быстро прошел к столику, что-то взял с него, то ли книгу, то ли тетрадь и вышел. Жюль прислушалась. Шаги вскоре замерли. По всей вероятности, Нельсон далеко отошел от комнаты. Жуль уже хотела выйти из комнаты, как снова услышала шаги. Жуль вжалась в стену. Человек подошел к двери, приоткрыл ее и тут же захлопнул, набрав шифр на замке. Жул опешила. Потом, обдумав ситуацию, как выбраться из комнаты, немного успокоилась и подошла к столу. Посмотрев на книгу, которая заинтересовала ее своей обложкой, она прочла название книги. Зачем медику книга по робототехнике? подумала она, кладя книгу на место, затем, взяв в руки толстую тетрадь, помедлила, прежде чем открыть ее. Любопытство взяло вверх. Она открыла тетрадь и начала читать. Я часто размышляю над тем, что случилось со мной. Мой предок, доктор Кобе, Был знаменитый ученый в области биологии и вирусологии. Он первый открыл микроб, который свирепствовал на планете Драконов. Специфика этой планеты заключалась в том, что большинство ее поверхности покрыто болотами, представляющие гладь, сплошь покрытую бледно-сиреневыми цветами, болотницей, чародейкой, снежно-салатовыми, почти игольчатыми листьями, что делает поверхность болота безбрежной картиной небывалой красоты. Даже небо в этот период становится чудным сиреневым куполом, пронизанным светлыми, почти белыми лучами. Каждый год в определенный период времени болота начинали покрываться мелкими темно красными пузырьками, образовывая коркообразную поверхность, которая в рассвете нового дня светилась разными оттенками, создавая картину чарующей красоты. Но эта обманчивая красота вскоре превращалась в исчадие ада. Пузырьки начинали лопаться, из них вылетали тучи невидимого микроба, который с быстротой молнии разлетался по всей планете и поражал всё живое. Люди прятались в своих домах и не выходили из них до окончания этого нашествия. Если человек или животное проваливался в болото, корка разрушалась, в тот же миг на поверхность вырывалась куча опасных микроорганизмов. Мало кто выживал после такого извержения. Мой предок, доктор Кобе, прибыл на планету Драконов в разгар такого нашествия микроба. Будучи одет в специальный костюм и защитный шлем, он взял пробы из болота для исследований. Кобб работал день и ночь, обследуя больных, пораженных этим микробом. Вскоре его работа дала первый результат. Он выделил вирус, который поражал все живое. Впоследствии его назвали вирусом Кобб. Исследовав место выброса вируса, он нашел основу его происхождения. Вирус зарождается и быстро размножается в микроорганизмах, живущих в корнях растения, растущего в глубине жижи болота. Микроорганизмы в тончайшей оболочке в виде пузырьков поднимались на поверхность болота. Оболочка лопалась, выпуская миллионы монстров на волю. Вскоре обе создал вакцину против вируса сам разработал защитные костюмы. Особое внимание он уделил защите шеи и рук, надев на людей защитные перчатки и на шейные платки в виде чешуи. Он вычислил с точностью до недели начало периода размножения микроорганизмов и появления вируса в воздухе. С целью сокращения популяции растения, питающего микроорганизмы, он открыл, что оно является хорошим кормом для красных жаб которых стали завозить на планету Драконов. Кобб разработал регламент поведения людей в период активации вируса и после неё. Жуль вспомнила описание спасителей, когда Апоэла провалилась в болотную жижу на планете Драконов и как спасатели вытаскивали ее из трясины. Жуль перевернула страницу. На ней красовалась наклейка с изображением колонны красных жаб. Жюль полюбовалась окрасом млекопитающих и продолжила чтение. Мой отец, тоже вирусолог, развил теорию дела своего предка и усовершенствовал противовирусный препарат против микроба Кобэ. Кроме вакцины, которую прививались жители планеты Драконов и прибывшие на нее астронавты, он создал раствор препарата, который употреблялся в случае заражения. За что в области биологии и вирусологии был удостоен наивысшей награды. Далее шло описание вакцин и препаратов. Жюль, не читая дальше, листала тетрадь. Ее взгляд остановился на подчеркнутой красной чертой текст автобиографии старшего медика, описании разных периодов его жизни. Жюль перелистала эти страницы. Внимание ее привлекла страница, на которой было написано признание вроде исповеди. Однажды меня вызвал руководитель и сообщил, что я поступаю в распоряжение доктора Вебера. Я был удивлен этим известием, так как я по профессии доктор вирусолог, а доктор Вебер химик. Он познакомил меня с высоким худощавым мужчиной, представителем доктора Вебера, который проводил меня в лабораторию. Я понял, что хочу работать здесь. Количество техники и оборудования лаборатории впечатлили меня настолько, что я почти согласился работать в ней. Я спросил о профиле моей работы. Ко мне подошел человек в специальной одежде и любезно улыбаясь протянул задание. Я должен был выделить вирус, поражающий животных на планете обезьян и создать вакцину против этого вируса. Только животных, уточнил я. Ответом на мой вопрос было молчание. Какой срок окончания вы определили для этой работы? Срок был вчера, прозвучал ответ. Я возмутился: Помилуйте, я не знаю условий жизни на этой планете, не знаю болезнь поражающую животных и многих прочих вещей. Человек, глядя на меня светлыми, неприятными водянистыми глазами, от его любезности не осталось и следа, сообщил: Ваш дед занимался этими вопросами. Мы нашли не совсем полные его записи. В них отсутствовало протекание самой болезни и конкретное описание вакцины против этой болезни. В этих бумагах упоминалась планета Хора. Была ли создана такая вакцина и применялась ли она на этой планете? Вопрос. Нам известно, что на этой планете нет жизни. Это мертвая планета. Мы собираемся направить туда экспедицию и хотели предложить вам принять участие в ней, проговорил он, опять меняя интонацию. До этого времени вы изучите записи деда и надеемся, что найдете правильное решение. Лицо снова приняло выражение маски. Я не знал, что дед работал над этими проблемами, промямлил я под холодным взглядом собеседника, но обещаю подумать. Наутро я принял правильное решение. Я стал работать на доктора Вебера. Меня не беспокоили в начале моей работы. Я разобрался с проблемой болезни благо материалов, кроме записей деда, было достаточно. Вскоре была создана и вакцина против этой болезни. Лабораторные испытания были успешны. На это ушло два года. Неожиданно меня отправили в длительную командировку на планету Z, точного названия которой я так и не узнал. Меня привели в большую лабораторию, находившуюся в здании, похожем на дворец. Я продолжил свою работу, начались испытания вакцины. Я не предполагал, что мой лаборант, с виду заурядный юноша, как позднее выяснится, окажется доктором вирусологом и попросту украдет мои разработки. Он быстро, через полгода, выделил по моей технологии вирус, провел испытания заражения животных и освоил производство моей вакцины. Вскоре он, не говоря ни слова, исчез. Прошло немного времени после его исчезновения, меня отправили в командировку на планету X. X. Я был поражен масштабом увиденного мной производства. В огромном складе стояли контейнеры с колбами моего вируса, готовые к отправке. Здесь же стояли контейнеры с вакциной. Рядом со мной появился мужчина. Это был мой старый знакомый, подопечный лаборант. Он объяснил мне назначение этого груза который предназначался для планеты Цепран. Это уже последняя партия, многоуважаемый доктор с энтузиазмом он сообщил мне. Вы своим созданием отлично справились с задачей доктора Вебера. Теперь он полноправный хозяин еще на одной, самой богатейшей планете, на планете Цепран». Тогда я не стал вдаваться в подробности хозяйствования доктора Вебера, Вернувшись к своим работам, я решил разобраться с моим бывшим лаборантом, выяснить, по какому праву он присвоил мои изобретения. Я стал искать встречи с доктором Вебером. Мне дали понять, что моя миссия выполнена. Я должен продолжать работу над созданием нового вируса. Я отказался продолжать работу. На мою просьбу освободить меня от моих обязательств, мне дали понять, что я полностью принадлежу доктору Веберу. Я это понял без объяснений. Вскоре я был отправлен на планету Цигран в качестве сорру водителя группы санитаров. То, что я увидел и испытал на этой планете, поставило точку в моей свободе. Мое создание сделало планету Цепран почти безжизненной. Наша группа завершила эту работу. Стояли пустые безжизненные заводы, шахты и космодромы. Далее мой путь лежит на планету Z. Что меня ждет на ней в качестве санитара? Как я выполню приказ? Жюль перевернула страницу. Записей не было. Осторожно положив тетрадь на стол, она брезгливо отдернула от нее руку, будто бы могла подхватить от нее вирус. Затем открыла ящик стола. В нем лежала большая толстая тетрадь в красной обложке. Жюль взяла ее и пролистала. Кроме нагромождения формул, каких-то пометок на полях и странных колб, она ничего не увидела. Она сняла красную обложку и остолбенела, увидев гриф секретности. "Я знаю, что было в контейнере, который уносил старший медик", прошептала она. "Ты не медик, не санитар, ты..." Она не нашла слов. "Надо уходить". Подойдя к двери, достала маленький приборчик, который ей дал Гуппи приложила его к замку и вышла. Она решила вернуться и доложить о прочитанном тексте командиру. Выслушав Жюль, Гуппи помрачнел. Он уже знал, для какой планеты доктор Вебер хочет разрабатывать новый вирус. Меня волнует одно: почему дневник лежал на видном месте? Создается впечатление, что он нарочно выложил его на стол, будто бы ждал, что ты прочтешь его, Жюль. Может быть, он ищет того, кто поможет ему уйти из цепких рук доктора Вебера, предположила девушка. «Жуль, как ты вошла в комнату? спросила Поэла. Просто я шла по заданию командира, услышала чьи-то шаги. Я оказалась около двери, которая была приоткрыта, нырнула в комнату и остановилась. Тут же в комнату вошел Нельсон. Я была за дверью. Он взял что-то со стола и быстро вышел, закрыл дверь и поставил шифр. Жуль. Неужели ты не поняла, что тебя решили заманить в эту комнату и оставили дверь открытой, чтобы Нельсон не поставил код на шифр-замок? Ты в это веришь? Они разыграли спектакль. Нельсон пришел проверить, чтобы убедиться в том, что ты в комнате. Они дали тебе время и выжидали, когда ты прочтешь записи. Но почему они не уличили тебя в этом и дали уйти? Поэла с сожалением смотрела на подругу. Зачем ты входила в комнату? Теперь они будут знать, что мы о чем то догадываемся и следим за ними. Теперь они не примут за чистую монету случай с дежурным на кухне. Тебе надо было вернуться, Жюль, а не заходить в комнату. Гуппи дал мне задание найти контейнер. Я шла его выполнять. Я растерялась, когда услышала шаги. За моей спиной была дверь, я оттолкнула ее и вошла. Так дверь была приоткрыта или закрыта? Допытывалась Поэла. Приоткрыта, я вошла и встала за дверью. Следом за мной шел Нельсон, повторилась Жюль. Он что-то взял и вышел. Я уже говорила. Я, увидев на столе книгу по робототехнике и тетрадь, подумала: зачем медику книга с таким названием? Потом взяла тетрадь. Любопытство взяло вверх. я открыла тетрадь и стала читать. Вот и все». Гуппи молчал. Он переменился в лице. Оно стало походить на лицо статуи. Ни одна мышца не дрогнула на его лице. Наконец он произнес. "Жуль, тебе больше не надо заниматься поисками контейнера. Мне все ясно. Они везут биологический материал на планету Z. Против кого я не знаю, так как по описанию на этой планете нет жизни. Это не медики летят с нами, это настоящие санитары по очистке территорий. Такие же санитары были на корабле Клейма". Вот откуда кислотный раствор, которым санитар обжег руку. Они провоцируют нас. Но на корабле деда были роботы-санитары, на этом корабле роботов нет, только живые руки. Либо мы плохо осмотрели складские помещения, либо роботы-санитары ждут нас при приземлении. Гупи покачал головой. Гупи, я обшарила сторик Нельсона в комнате призналась Жюль. Я искала какие-нибудь улики против него, вернее, причастен ли он к пропаже моих родителей. Я хотела убедиться, что не могла ошибиться, что именно он был помощником моего отца, но ничего не обнаружила, кроме вот этой карточки. Такие карточки дают астронавтам следующим на планету теней. Я видела такую карточку в резиденции у Терпа на планете драконов. Жюль, твой отец пропал когда? А это свежая карточка. Взгляни на дату. Ты могла ошибиться. Этот человек мог просто походить на твоего знакомого человека. Ты же была маленькой девочкой. Думаю, что он провоцировал тебя, чтобы ты доверилась ему и сообщила то, что они хотят услышать. И хватит об этом. У нас другая задача. Наша жизнь в опасности, а ты ведешь себя как маленькая глупенькая девочка. Я пожалел, что понадеялся на тебя и доверил тебе поручение, строго заметил командир. Твоё любопытство раз за разом становится вредным и неоправданным. Тебе нельзя поручить ни одно задание без контроля и предупреждений, он покачал головой и твердо произнес. Штурман Майерс, вы свободны. Займите свое рабочее место. Я не принимаю ваших оправданий. Жюль, отдав честь по всей форме, вышла. Пойла, вы пойдете выполнять задание.